Его карьера у Петра Дорошенко началась в страшное для Украины время. Руина охватывает всю территорию Гетманщины в буквальном и переносном смысле этого слова. Как яростные коршены дрались за украинские земли, московское государство, речь посполитая и Турция по Андрусовскому договору 1667 года левобережье осталось за Москвой, а правобережье за Польшей. Интересы гетманов и Украины при этом, разумеется, не учитывались. Можно тут отметить, что речь Посполитая, выбрав путь имперской экспансии, спустя 100 лет повторит судьбу разделённой Украины. В самой Гетманщине, как обычное следствие революционных событий, началась кровавая борьба за власть, в которой каждая группировка жаждала гибели другой. На правобережной Украине гетман Тетеря бежал, бросив булаву. На его место избрали Опару, который вскоре был убит. Гетманом стал Пётр Дорошенко, который по примеру Хмельницкого заключил союз с Крымом в декабре 1666 года. Он начинает поход на левобережье, стремясь вновь объединить Украину. Гетман левобережной Украины Иван Брюхавецкий, проводивший промасковскую политику, своей попыткой провести перепись населения для установления жёстких налогов вызвал всеобщее недовольство. В условиях наступления Дорошенко на левобережную Украину вспыхнуло массовое восстание против Брюхавецкого. Он сложил булаву перед Дорошенко, но это не спасло его от гибели. На какое-то недолгое время гетманщина вновь собралась под булавой единого гетмана. Но воспользоваться моментом Дорошенко не сумел. Он уехал в Чигирин, гетманскую резиденцию на Правобережье, оставив своим заместителем Демьяна Многогрешного. Искушение властью оказалось слишком велико. Многогрешный присягнул на верность Москве в обмен на булаву ливобережного гетмана в марте 1669 года. Дорошенко, хотя и не признавал самозванца, но готов был с ним сотрудничать, чтобы добиваться от Москвы уступок, широких автономных прав, на которых он готов был признать власть русского царя. Для того, чтобы иметь на переговорах с Москвой более веские аргументы, Дорошенко заключил договор с Турцией о совместном освобождении привобережных земель Украины от польского владычества. В мае 1672 года султан выступил с огромной армией, взял неприступную твердыню Речи Посполитой Каменец-Подольский и осадил Львов. Поляки в ужасе подписали 7 октября 1672 года бучачский договор, по которому отказались от претензий на Украину. У Москвы теперь были развязаны руки, чтобы принять Дорошенко вместе с Правобережьем. Но руина делала своё тёмное дело. Жажда власти овладевала сердцами. Старшина организовала заговор против многогрешного. По соглашению с московскими воеводами его арестовали и отправили в Москву в март 1672 года. Там бывшего гетмана подвергли пыткам и, не добившись никаких доказательств его вины, вместе с семьёй навечно сослали в Сибирь. Левобережным гетманом избрали генерального судью Ивана Самойловича, ставленника старшины, полностью лояльного Москве. Самойлович, хотя и был сторонником идеи объединённой гетманщины, но опасался, что единым гетманом мог стать Дорошенко. Между тем, внешняя ситуация тоже меняется. Польский военачальник Ян Сабецкий одержал блестящую победу над турками под Хотином и вскоре восхищённая шляхта избрала его польским королём на место умершего Михаила Вишневецкого на Правобережье росло недовольство против Дорошенко из-за грабежей его союзников татар и турок к тому же ему приходилось воевать ещё с одним самозванным гетманом Иваном Хоненко ориентировавшимся на Польшу Самойлович всячески настраивал царское правительство против Дорошенко, и в Москве начали охладевать к идее единой Украины, осуществление которой представлялось всё более сложным и далёким. Вот в такое страшное время Мазепа становится близким к Дорошенко человеком. Удушающая атмосфера руины Всё общее подозрительность и недоверие и доносительство должна была оставить неизгладимый след в душе Ивана. Орлик впоследствии писал Мозепе, что всем известно, как он никому не верил и как тяжело было заслужить его доверие. В эти годы Мозе напишет поэму, одну из трёх дошедших до нас, точнее, думу в которой с болью и гневом рассуждает о трагичной судьбе Украины. Жестокий укор он бросает своим соотечественникам. «Мира искренне желают, но не вместе все гуш тянут. Тот направо, тот налево, а все братья то — то-то дело. Нет любви...» И нет единства, как у жёлтых вот начали биться. От раздора все пропали и себя завоевали. Он осуждал гетманов, заключающих союз с неверными, продающихся за деньги полякам или прислуживающих Москве. Такая политика, по мнению Мазепы, приводила к огромным бедам на Украине. Со всех сторон враждуют, Огнем, мечом воюют, Кругом несправедливости И нет нигде учтивости, Мужиками называют и присягой попрекают. На извечный вопрос, что делать, Мазепа откровенно писал, «Я один бедный не одолею, и призывал без всякой политики взяться за руки. А за веру хоть умрите, вольность нашу защитите. Эта поэма Мазепы без преувеличения представляет собой одну из самых верных оценок сущности руины. Работать с Дорошенко было непросто, хотя он был старше Ивана только на 12 лет. И в своё время тоже учился в Киево-Могилянской академии, но они происходили из разных миров. С юных лет Дорошенко служил в казацких войсках, пройдя за годы восстания Хмельницкого путь от рядового до полковника. Суровый, жёсткий и мрачный, с ним было сложно находить общий язык. Но позволю себе предположить, что идеалы единой и сильной Гетманщины, в которые так свято и бескорыстно верил Дорошенко, навсегда остались священными и для Мазепы. Своеобразным символом этих идей был всё тот же гадячский договор, за который боролся отец Ивана, которого теперь добивался от поляков Дорошенко и к которому снова обратятся старшины Мазепы в тревожном 1707 году.